Он сделал это, когда сам Аргедас переставлял ногу с лестницы на откинутый фонарь кабины. Он просто толкнул его одновременно, подсекая под ноги. Диктатор взмахнул руками, пытаясь зависнуть в воздухе, но не тут-то было. Тяжесть планеты неумолимо дернула его за ноги, и он, кувыркаясь, полетел вниз. Высота была приличная – метров пятнадцать. Он ударился крыло спиной, попытался ухватиться и снова понесся вниз, соревной скоростью с подвешенной на поясе слепилкой. Хадос не стал досматривать. Он рванулся к кабине, нажал, оборачиваясь рычаг отвода трапа, завалился на спину. Именно так можно было разместиться в кресле в этом положении. Пристегнулся, надул полетный костюм и впился глазами в приборы. Прямо над ним, не слишком далеко, серел кусочек неба. Давно невиданное им зрелище. Может, его вид и надоумил Хадаса на свершившееся восстание. Сердце колотилось учащенно, но он ни о чем не жалел. Не было у него другой возможности. Не хотел он попадать ни в какой подводный мир, если он вообще был на свете, чем Хадос сильно сомневался. Хадос вновь глянул рваную дыру над собой. Взрыв выворотил породу. Камни все над шахтой, освобождая ему проход. Он подумал о Баргедосе. О том, что, наверное, тот свалился почти у самых дюз и наверняка жив, но, возможно, без сознания или заработав переломы, не способен отползти. Хадос на мгновение замер, но затем решительно тронул удобные рукоятки. Что он мог изменить?